11. Фабиан выключил двигатель и посмотрел на здание, которое находилось перед ними. Оно напоминало секретную исследовательскую лабораторию. Казалось, будто и низкие корпуса из оранжевого песчаника, и блестящие металлические крыши, и маленькие окна стоят не на своих местах, а разбросаны беспорядочно и без какой-либо системы. Теодор сидел рядом, он смотрел в одну точку. Их поездка была похожа на немое кино. Фабиан несколько раз собирался что-то сказать, но всякий раз останавливался, убежденный, что сын занят своими мыслями. «Как ты?» — наконец спросил он. «Не знаю», — ответил Теодор, не отводя взгляда. «Как я должен себя чувствовать?» Что он мог на это ответить? когда его собственные чувства и мысли пребывали в каком-то хаосе. Он испытывал гордость и облегчение от того, что его сын наконец принял трудное, но правильное решение рассказать обо всем. Но ведь Фабиан сам настаивал на этом. Именно он не переставал убеждать, доказывать и в итоге простыми очевидными доводами убедил и Соню, и Теодора. И вот теперь он сидел здесь, и чувствовал, что принятое решение покоится на фундаменте постоянного ноющего беспокойства. Неужели он зашел слишком далеко? Я думаю, очень важно, что ты сам этого хочешь, что ты понимаешь, что это единственно правильный вариант. Я знаю, я уже принял решение. Именно это он и сказал дома. что он хотел начать все сначала, отправившись в Данию и рассказав обо всем, что случилось тогда. И Фабиану ничего так не хотелось, как верить ему. Верить в то, что это решение действительно исходило от него самого, а не было просто уступкой, чтобы избежать нытья родителей. «Но если ты передумал, то сейчас самое время...» «Пошли!» — прервал его Теодор. Он уже вышел из машины и направился к подъезду в 50 метрах от них, в то время как Фабиан успел только отстегнуть ремень безопасности. В приемной стоял датский прокурор. Он поприветствовал их. «Петер Ланге!» Он протянул руку для приветствия. «А вы, должно быть, Фабиан и тадор Риск!» Они кивнули и пожали прокурору руку. «Моя мать была родом из Швеции, поэтому я говорю на шведском почти свободно и понимаю тоже почти всё. Ещё я люблю икру калле и рождественскую колу. Нет ничего вкуснее её», — продолжал он со смехом. «Теодор, запиши сюда, пожалуйста, имя, адрес и номер социального страхования. И, кстати, вы взяли паспорта или какие-нибудь документы с фотографией?» Фабиан протянул паспорт, пока Теодор записывал свои данные и расписывался. «Отлично! Пойдёмте!» Петер Ланге приложил пропуск, открыл дверь и провёл их через длинный коридор с окнами на одной стороне и с закрытыми дверями на другой. Примерно через 30 метров коридор делал поворот на 90 градусов, после чего они прошли ещё примерно столько же, пока ланги наконец, не остановился и не открыл дверь в кабинет, где перед письменным столом стояли два кресла для посетителей, а между ними маленький столик с минеральной водой и двумя стаканами. «Пожалуйста, садись!» — ланги закрыл дверь и сел за стол. «Я хочу начать с того, что я очень рад, что ты решил прийти сюда и рассказать мне все, что знаешь». Не каждый день появляется из ниоткуда новый свидетель, прямо во время судебного разбирательства. «Насколько я понимаю, у вас вообще было не так много свидетелей», сказал Фабиан. «Это верно. И именно это, помимо всего прочего, крайне осложняет весь процесс. Никто из истцов не остался в живых и не может дать показания. А подсудимые обвиняют во всем друг друга... и уверяет, что они понятия не имеют, кто и что делал. У нас были подобные проблемы в ряде громких групповых изнасилований, где все подсудимые были оправданы, несмотря на то, что не было никаких сомнений в их виновности. Вот именно. Поэтому, если у меня есть хоть малейший шанс добиться вынесения обвинительного приговора для всей группы, я должен продемонстрировать в своем заявлении, что у них были общие намерения. «А это совсем непросто, когда никто не хочет признать вину, и, кроме того, отсутствуют свидетели». Петер Ланге развел руками. «Вот почему я так рад, что ты здесь, Теодор. С помощью твоих показаний я надеюсь разрушить их договоренность и разобраться, кто из них что сделал. ну давайте начнем с самого начала. Ты можешь рассказать мне все своими словами?» Теодор сглотнул и кивнул, после чего дрожащей рукой взял одну из двух бутылок, наполнил стакан и одним махом опустошил его. «Это не допрос, а просто обычный разговор, так что прошу тебя не нервничать, у тебя есть столько времени, сколько тебе нужно». Теодор снова кивнул, налил еще немного воды и выпил. «Она училась в моей школе, я имею в виду александра Я был влюблён в неё какое-то время, но не осмелился рассказать о своих чувствах. — О, да, это не так-то просто сделать. Я был очень застенчив в твоём возрасте. Но однажды несколько ребят нагрубили ей и забрали её кепку, а я разозлился и помог вернуть её. И да... — Теодор пожал плечами. — Через некоторое время мы стали встречаться. — Молодец. Тогда я и познакомился с ее друзьями. Они тренировались в том же клубе боевых искусств, что и она. Хенрик, так звали одного из них. Имен двух других я не помню. «Почему не помнишь?» Тодор пожал плечами. «Они мне не нравились, у меня не было никакого желания общаться с ними. Но оно было у Александры, и однажды утром, после того, как мы по очереди пересекли пролив, Я нашёл в её телефоне видеозапись. Он взял бутылку, чтобы налить ещё воды, но она была пуста. «Вот, можешь взять мою». Фабиан налил в стакан воду из своей бутылки и передал Теодору, который опустошил его, прежде чем продолжить. Это было то видео с шоссе, когда они послали на верную смерть того человека в тележке из магазина. Мы были у неё дома, и мне захотелось сбежать оттуда, оставить ее и их ее больных на всю голову приятелей. Оказалось, что Александра тоже не хочет продолжать участвовать во всем этом. Она никогда и не хотела. Сначала она не поняла, что именно будет снимать, а потом было уже поздно. А этот Хенрик только продолжал заставлять ее делать то, что ему было нужно. «То есть ты хочешь сказать, что за всем этим стоит Хенрик? Он главный среди них?» Теодор кивнул. «Он всё решает. По крайней мере, мы с Александрой разбили тот телефон с видео, позвонили ему и сказали, что отныне всё кончено, что она больше не хочет во всём этом участвовать. Но он не согласился с этим и сказал, что это он решает, когда всё будет кончено. Ещё он сказал что-то о существовании свидетеля, сестры одной из их жертв». «Санни Лемке?» «Да, точно». потому он и заставил нас присоединиться к ним в последний раз. Я не хотел, но... Подожди. ланги выпрямился в своем кресле. Ты хочешь сказать, что присутствовал при убийстве Санни Лемке? Теодор сглотнул и кивнул. Но «Ну, я ничего не делал. Все, что я... Но ты был одним из них. На тебе тоже была маска со смайлом. Да, но единственное, что я делал, это стоял рядом и смотрел, не идет ли кто-нибудь. Питер Ланге уже снял трубку телефона и набрал короткий номер. «Двое. Да, как можно быстрее». «Папа, что происходит?» «Просто успокойся». Фабиан взял Теодора за руку. «Мой сын пытается сказать, что он был там, но не принимал участия в том, что происходило». То же самое сказали и остальные четверо. По их словам, Саня и Лемки собственноручно засунула петарду себе в глотку и подожгла фитиль. Дверь открылась, и вошли двое мужчин в форме, которые тут же направились к Теодору. «Ну, папа, какого черта?» «Э, постойте!» — Фабиан встал. «Что вы собираетесь делать?» «Сделай что-нибудь! Ты должен что-нибудь сделать!» «Это должно быть какое-то недоразумение. Вы ведь не собираетесь его арестовывать?» «Мне очень жаль, но я не знал, что ваш сын был одним из них. Это делает его виновным в... «Виновным?» «Но его заставили в этом участвовать и стоять на стрёме!» «Это называется способничеством, что делает его таким же подозреваемым в совершении преступления. Поэтому нам нужно будет провести дополнительное предварительное следствие с тщательными допросами, в которых он, конечно же, будет иметь право на своего адвоката». Но до того, как это не будет сделано, у нас нет другого варианта, кроме как держать его под стражей. «Папа, ты должен остановить их!» — закричал Теодор, которого двое конвоиров уже выводили из комнаты. ну ради бога! Ему же шестнадцать лет!» — Фабиан беспомощно переводил взгляд с прокурора на конвоиров. «Это совершенно неприемлемо!» «Мой сын приехал сюда по собственной воле давать свидетельские показания, чтобы помочь вам, а вы арестовываете его, как будто он чудовище!» «Мне действительно очень жаль, но...» «Вам жаль? Папа! Эй, вы можете подождать минуту?» Фабиан поспешно подошел, схватил Теодора за руку и заставил охранников остановиться на полпути к выходу. «Вы не можете просто взять и увезти его, черт возьми!» «В обычном случае не было бы никаких проблем с тем, чтобы позволить ему остаться дома под наблюдением и потом явиться на допрос, но с учетом серьезного характера преступления мы не можем просто позволить ему покинуть страну», — сказал Ланге. «Вы же сами офицер полиции и знаете, как это делается». «Да, и я требую, чтобы мы во всем разобрались, прежде чем вы хоть что-нибудь сделаете». «Вот именно?» «Мы и будем во всем разбираться. Как только мы убедимся в том, что не рискуем тем, что он повторит преступление, станет препятствовать осуществлению правосудия или попытается скрыться, он отправится домой в ожидании возобновления судебного процесса. Скорее всего, уже завтра». ланги кивнул конвоирам, которые оттеснили Фабиана от Теодора и покинули помещение вместе с ним. Фабиан снова собрался было возразить, но понял, что ничего не может сделать, кроме как стоять и смотреть, как двое рослых мужчин в форме уводят его сына. Ему хотелось крикнуть что-нибудь Теодору, какие-то слова поддержки, хоть что-нибудь, что могло бы придать сыну немного сил, но он не успел. Конвоиры уже исчезли за углом вместе с его мальчиком.